Глава восемнадцатая. Краш. Игорь исчез после вечеринки в клубе, убежденно заявил Клавдий. Отец его хватился только через полтора месяца. Они все трое пропали после двадцатого мая. Вопрос, вместе или нет? Они возвращались из полыни в Скорбогатого. Покинув дом Кенира, Участковый Бальзаминов направил запрос о выдаче его сыну за гранпаспорта, памятуя про Турцию. Они подъезжали к поселку, когда по электронке прислали ответ на запрос. На 15 июня Виноградову назначили выдачу по его заявлению нового биометрического паспорта. Но он не явился за ним и не получил его до настоящего времени. «Похож ты прав, терминатор», – буркнул Бальзаминов, читая вслух сообщения. Для Игоря в текущий момент временной отрезок пропажи без вести с 20 мая по 15 июня. И с остальными то же самое. Хотя точно пока рано утверждать и обобщать все, ответил Клавдий. С Севрюниной все совсем неоднозначно. Руслан оправдал свое прозвище, познакомившись с Адонисом, заметил печально Макар. Приносящий беду. Горевестник. Появился в жизни Виноградова и... За ним и в поселке прежде замечали, — мрачно ответил участковый. Не хотел вам говорить раньше. Подумайте, и я суевериями заражен. Но случалось, начинал он с кем-то общаться. Просто в разговоры вступал, и... Болтали люди у тех, кто ребенок заболеет, то тачка в ДТП попадет или с работы внезапно уволят а то и вообще ёкнет человечка от болезни или несчастного случая. За Русланом тянулся шлейф темных сплетен. Хотя сам он был пацан обычный, ежели не брать в расчет его атовизм-аномалию. Они высадили Бальзаминову у территориального пункта полиции. После сведений, полученных в Полынии по поводу загранпаспорта Игоря, он находился в полном замешательстве. Да и сами друзья тоже ощущали стойкую потребность осмыслить обрушившиеся лавины новости. Но до возвращения домой у них оставалось еще одно важное дело в Скоробогатове. «Автосервис». Макар подрулил к нему, и они с Клавдием отправились прямиком к Локи. Застали его снова за сваркой в вихре огненных искр. «Ставь на паузу!» — приказал ему Клавдий жестко. «Разговор есть!» Локи выключил сварочный аппарат, стянул маску. Они ждали его у ангаров, исписанных граффити. Он вышел, вытирая руки ветошью. Его лицо покрывало копоть, Но грязный и потный он все равно был необыкновенно красив. Макар мысленно сравнил его с Адонисом на фотографиях. Они совершенно разные, и Адонис старше возрастом, но... Оба они, один типаж. Женщины, юные и зрелые, ради подобных парней готовы на все. — Почему в прошлый раз не сказал нам про свою Александру? — спросил Локи Клавдий Мамонтов. — Она не моя? — ответил Локи никакого хрен я должен был перед вами исповедоваться?» «У вас же любовь, ты для нее полный краж был», — высокий Мамонтов глядел на изящного крепкого юнца сверху вниз. Севрюга напридумывала себе невероятного. «Химер», — спокойно возразил Локи. «Еще в школе исключительно ради общения с тобой она организовала подпольный банк, превратилась в черную ростовщицу, обирала, грабила шкалеров». А тебе бабло отстегивало, и ты ее деньги брал, Локи. Но она для тебя крашем не являлась. Нет, Локи покачал своей прекрасной головой. Севрюга никогда мне не нравилась. Не мой идеал. А деньги она с наших в школе гребла от жлобства врожденного, а вовсе не из-за меня. Она мечтала стать богатой. Обеспеченной, крутой. Она в тебя страстно влюбилась, вмешался Макар а ты ее использовал в корыстных целях». «Нет», — отрезал Луки, повернувшись к нему. «Я у нее никогда ничего не клянчил и не требовал, и не заставлял ее. Она сама, добровольно. Но мне ее подачки потом опротивили. Я послал Севрюгу вместе с ее дарами». «Почему?» — спросил Клавдий. «Мне стало тошно, я видеть ее больше не мог». «Из-за угрозы донести на тебя, этим она пыталась удержать тебя возле себя», — продолжал Макар. «Да», — Локи смотрел на него вы бы как поступили вы мужики когда та с кем ты спал заявлять тебе в глаза если уйдешь бросишь настучу ментам про наркоту в твоей тачке якобы ты закладчик они тебя тебязмордуют а я с наркотиками никогда дела не имел я ей объяснил она мне ну если не наркота тогда придумаю еще похлеще напишу заявление в полицию мне поверят насидишься в тюряге из института вылетишь только посмий меня бросить Я ей ответил. «От тебя воняет, стучи кому хочешь, но ко мне больше не приближайся, иди на!» Его голос сорвался, он не смог сдержать эмоций. «И когда же подобный разговор у вас случился?» — мрачно осведомился Клавдий. «Девятнадцатого мая», — ответил Локи. Он закурил, пытался взять себя в руки. «А когда вы с ней виделись в последний раз?» «Тоже девятнадцатого мая». «А после?» — вмешался Макар, слушавший напряженно, внимательно. «Нет, с тех пор мы не виделись. Я ее послал. Она бросила меня и поселок умотал куда-то». Луки затянулся сигаретой. «Она пропала без вести!» — повысил голос Макар. «Ты сейчас лжешь нам?» «Нет, девятнадцатого мая она меня подкараулила в обеденный перерыв. явилась от котловки». «Из парикмахерской? Салон красоты?» — уточнил Макар. «Да, от Настики». Лаком для волос от нее несло за километр. Она позвала меня к себе домой. Коттедж. У нее ведь мать с любовником на юга свалили. Вознамерилась забрать меня к себе на вечер и ночь, словно я вещь ее. Я отказался, она заистерила. «Раньше она тебе угрожала?» — продолжал допытываться Макар. «Постоянно. Обрыдла она мне», — признался Локи. «Я в тот день сорвался и послал ее». Объявил, видеть тебя не могу, стукачку. Ты убил Александру, испугавшись ее угроз. Почти мягко спросил внезапно Макар. Локи глянул на него и поперхнулся дымом. «Сдурели оба?» — спросил он. «Стал б я б не руки марать». Но ведь это очень сильный побуждающий мотив для убийства. Угроза доноса, клеветы. «Согласись», — продолжил Макар. «Ты умный парень, Макс. Чтобы я из-за севрюги жизнь себе сломал». Локи смотрел на него. «Ты что? Зачем мне себя гробить? У меня вся жизнь впереди. и нацелен на успех. Я ее не убивал. Я ее просто послал». И пошла она солнцем палимо, давясь слезами, бормоча свои угрозы. «Александра, отвергнутая тобой, могла уехать в Москву к Руслану?» — продолжал Макар. «Вполне. Назло мне. То есть мне-то по барабану, но она могла возомнить о себе. Вдруг я... Что?» — спросил Клавдий. — стан ревновать, — усмехнулся Локи. — Ее? Хвосту, представляете? Ты же отлично знал, какой хвост место работы нашел. Но нам в прошлый раз не сообщил, — заметил Клавдий. — Нет, я не знал. Хвост со мной ничем не делился. По причине... Он меня не переваривал, скажем так, из-за севрюги. — Он пауку рассказал, а я у паука не спрашивал, мне пофигу, — ответил Локи. Да вы потрясите паука, вдруг это он Севрюгу задушил и закопал где-то. Он же спал и видел трахнуть ее. Он вечно в сети порно смотрит. жизнь Он и к Севрюге, небось, картинки те примерял. Мечтал о ней, извращенец. Тряхните его. вели котловку. Она бы с елейной улыбочкой Севрюге своими ножницами глотку перерезала и не ахнула. Она ей задолжала немерено ненавидела ее до да дружи. «Паук нам заявил, ты его специально брал с собой на свидание с Александрой, за которое получал от нее деньги», — заявил Клавдий. «Ты вообще кто после этого, а, Локи?» «Да пошел ты!» Локи отшвырнул окурок и повернулся к ним спиной. «Стой на месте, я с тобой еще не закончил», — бросил ему Клавдий. «Пошел ты!» — рявкнул Локи, удаляясь от них. «Посмейте пальцем меня тронуть, высажу, сожгу вашу телегу к черту! И вас бензином оболью, спалю!» Кругом был не темный лес, где они без свидетелей давили паука. Вокруг оживленное место. Автосервис, полный рабочих мигрантов, ангары, проезжая дорога, машины на автомойке. Огненное бестие Локи одержал над ними верх в их словесном поединке. Они даже проглотили его истерические угрозы. От них остался лишь привкус, пепел, зола.